Глава 4. Ну, спрашиваю я, что ты видишь? Стоило Натаниэлю переступить порог комнаты, как я сунула ему в руки рисунок, который он теперь рассматривает. Мама в гостях у подруги, иначе Натаниэль не решился бы зайти. С тех пор, как мы вместе пропали, мама винит его во всех бедах мира. Грустное пасхальное яйцо. предполагает Натаниэль. Я отбираю рисунок. За дуры меня держишь. Это же Церцерис. Да, не идеально круглый, а овальный. Ну сколько мне было лет, когда я его рисовала? 3-4 года. Почему я намолевала синее яйцо с голубыми звёздами, которое образует букву W, созвездие Кассиопеи? И правда, почему? Ты помнишь? Я возмущённо засопела. На это воспитательница подписала моё имя. Иначе я бы вообще не знала, что это мой рисунок. А сам-то ты помнишь, что рисовал в 4 года? Не успел Натаниэль Ирта раскрыть для ответа. Как я сказала. Неважно. Может, ты писал 4 научных трактата, если тебя что-то интересовало. А меня заинтересовало это. Машу рисунком перед носом на Тенеле. Значит, я его где-то видела. Натаниэль сел на мою кровать, упёршись локтями в колени. Рисунок его не убедил, но есть кое-что ещё. Протягиваю ему рисунок. Сложи его по линиям сгибов. Внутрь. Натаниэль сделал как я сказала. И сложив листок, выдвинул вперёд обе наружные четвертушки. Самообладание Натаниэлю не занимать. И по его лицу совсем непонятно, что он растерялся. Однако я чувствую, его переполняет изумление. Круглое синее внутри ещё, может быть, совпадением. Но золотой круг снаружи, по центру которого красуется руна, похожая на букву N, только с двумя перекладинами вместо одной. Нет никаких сомнений. Рисую я бездарно. Но здесь точно изображён Церцерис с символом клана. Действительно, похоже на то. Вот это да. Натанель не пытается найти новое объяснение. А ты расспрашивала маму? Вдруг она знает больше, чем говорит. Интересуется Натанель. Если бы я вздыхаю. Мама правда ничего не знает. Однако она назвала мне какой-то адрес в Дублине. Последний, с которого с ней связывался папа. Интересно. Я думал, никакого адреса нет. Сама так думала. Но это не даёт мне покоя. Нервно прохаживаюсь по комнате. Мама со слезами на глазах просила не искать отца. Мол, он снова причинит мне боль. Видеть маму в таком состоянии было очень тяжело. Но я не отступилась и пригрозила: если она не поможет мне, то я отыщу отца в одиночку. Мама говорит, что телефонную связь там отключили, а почту давным-давно вернули обратно. Папа там больше не живёт, это точно. Но вдруг кто-то из соседей знает, куда он переехал? Может, в доме остались какие-то вещи? Может, Красивое лицо Натаниэля тронула печальная улыбка. Я хожу туда-сюда по комнате. Поэтому он ловит меня за руку, мягко удерживая на месте. Может, ты гоняешься за тем, кого не существует? говорит он. Не существует в этом мире. Допустим, твой отец междоумирец. Так ты думаешь, что это возможно? Посмотрев ещё раз на рисунок, Натаниэль перевёл внимательный взгляд на меня. Знаешь, произносит он, заставляя моё сердце биться быстрее. Я всё думал, как тебе удалось ускользнуть во время нашего первого прыжка. Может, дело в том, что во мне есть магия клана? Натаниэль пожимает плечами. Даже если так. Подумай ещё раз. Твой отец бесследно исчез много лет назад. Если да, Майлин. Если, потому что это маловероятно. Если он междумирец, в завремение его нет. Понятное дело. Если отец вернулся в Лиоскай, он точно забрал с собой Церцерис. А значит, и наш последний шанс отправиться за ним следом. Натаниэль поглаживает мою ладонь. И из-за этой ненавязчивой ласки я вдруг понимаю, что он по-прежнему удерживает меня за руку. Майлин. Знаю я, говорю это часто, но слишком часто, воскликнула я, пытаясь вырваться. Однако его мягкое прикосновение вмиг превращается в крепкую хватку. Но попробовать-то можно. Уже сколько месяцев я держу себя в руках? Втискиваюсь в эту жизнь, словно в невозможно узкие джинсы, которые впиваются в кожу, вызывая боль в животе и не дают нормально дышать. Пытаясь смириться с тем, что не вернусь в Ляскай. День за днём, заставляя себя поверить, что моя жизнь здесь, но ничего не получается. Я снова дёрнула рукой, и на этот раз Натаниэль меня отпустил. Притвориться, что всё замечательно. Запросто. Но я слабее. И устаю разыгрывать этот спектакль. Это меня убьёт. Да, знаю, я сама во всём виновата. Но это дело не меняет. Натаниэль качает головой. Не думаю, что ты в самом деле наложила заклятие. А его действия ты ощущаешь, потому что хочешь в это верить. Поджимая губы. Натаниэль не понять такой магии. Однако это не значит, что её нет. Неважно, в чарах ли тут дело или в чём-то другом, на между мною и Лемом есть связь. Я вижу в вас накто, что он пережил. Признаюсь я. Мне снятся кошмары Лема. Натаниэль выдерживает мой взгляд. Ты не знаешь так ли это. Да ты понятия не имеешь, что я знаю, а что нет. Он объяснится, я верю. Разве может быть иначе? Ты ведь любишь его. Неужели в голосе натынеле я слышу горечь? Он всё ещё. Ты тоскуешь по нему, говорит он. Сны игра твоего подсознания. Ну, конечно. Так сильно тоскую, что хочу оказаться в теле Леома в тот миг, когда он охвачен безумным страхом. Вот опять. Стоит произнести его имя, как голову простреливает сильной болью. Затем сразу наступает онемение, и я ничего не чувствую. Ты боишься за него, мягко объясняет Натаниэль. Майлин, что бы ни случилось, Саливан со всем разберётся. И без тебя он сделает это даже лучше, чем с тобой. Наверное, Натаниэль прав. Из-за меня Леэм сдался в руки своим злейшим врагам, вооружённый лишь мужеством и надеждой. Но я не могу отделаться от чувства. Нет, я совершенно уверена. Не вернись я тогда в Лиоскай. Леэму не помогли бы ни мужество, ни надежда. Эти сны мог наслать он сам. Спокойно замечает Натаниэль. Вот качей снов магия особенная и очень мощная. Звучит так, будто Натания убедился в этом на собственном опыте. Знаешь, что я сказала маме, когда спросила адрес отца? Шепчу я: "Мало если она не поможет, я всё сделаю сама". Тебе говорю то же самое. Надо попытаться. Я просто не могу иначе. Это из-за меня Лиам оказался в такой ситуации. Натаниэль встаёт с кровати. Он стройный и мускулистый, но двигается почему-то тяжело. Значит, всё было напрасно. Всё, чем пожертвовал Саливан, чем пожертвовал я сам. Мы напрасно спасали тебя. Я чувствую закипающую ярость. Лоб словно обжигает холодным пламенем. Я здесь ни причём. Просидела я На тенейль обнимает меня за плечи. Нежное прикосновение. Но я отлично знаю, что оно может превратиться в жёсткую хватку. Поэтому не сопротивляясь. Пусть мне и хочется, чтобы он убрал руки. И я тоже. И всё же ты поможешь мне? Не хочу. Но ну, это неоднозначный отказ. Но ты ведь хочешь домой. Лиаскай. Не знаю, что нас там ждёт. Но Лиаскай наша родина. Она всегда была родиной и Натаниэль. Может, и моей тоже. Не имеет значения, чего я хочу, тихо отвечает Натаниэль. Прости, Натаниэль. Не хотелось пускать в ход эту карту, но ты не оставил мне выбора. Зато имеет значение, чего хочу я. генерал Бэджет Моя сестра мертва И я твоя королева